Мессионеры предлагали племенам нечто такое, чего нельзя было добиться силой оружия гарантированную жизнь после смерти. А именно это было и оставалось вечной грызущей тревогой кельтонских и англосаксонских вождей, тревогой, против которой все сложности внутри групповой и иерархии не давали никакого противоядия. Рим не сумело окончательно цивилизовать Европу с помощью своих легионов, но этот процесс завершило христианство. По сути, религия представляется бы системой идей. Евангелие получало власть над людьми там, где сила терпела неудачу. Новая вера контролировала жизнь каждого отдельного человека и обеспечивала то территориальное сплочение, которое было необходимо для возникновения западной цивилизации. Идеи бывают опасны. Фред Хойл сказал как-то в своей лекции, что распространение одной единственной ошибочной идеи может уничтожить мир. Когда его попросили назвать такую идею, он ответил, что к большой радости ему в голову не приходит сейчас ни одного подходящего примера. Однако, добавил он, мировая история могла бы оказаться совсем иной, если бы в 1930 году Адольф Гитлер и японские военно-феодальные круги получили в своё распоряжение 30 страниц с изложением одной идеи теории атомной бомбы. А если бы эти 30 страниц содержали чертежи, расчёты пока ещё не пускавшийся в ход смертоносной радиоактивной кобальтовой бомбы то человечество теперь возможно состояло бы из нескольких семей, уттяющихся в пещерах. Научная революция далеко продвинула человека в его стремлении к материальному прогрессу и пониманию природы. Научное мышление придало новое Второе измерение зрелым гуманитарным наукам. Изобилие новых идей поистине поразительно. Нам теперь приходится осваиваться с гипотезами, что в нашей галактике существует свыше миллиарда планет пригодных для обитания. Что на планетах сходной с Землёй также возникает первичный бульон из сложных органических веществ, из которого развивается жизнь. что возникновение разумных видов представляет собой закономерный естественный результат эволюции. Что гигантские расстояния между обитаемыми планетами обеспечивают им нечто вроде космического карантина, и если одна система уничтожает сама себя, другие системы остаются в безопасности. что звёздные цивилизации могут пытаться вступить с нами в общение, используя радиосигналы. Что разумная жизнь, какой бы формы она ни имела, подразумевает развитие науки и техники. Что эти экзобиологические системы могут оказаться более развитыми, чем мы. Что они могут ввести астрономические идеи в земное мышление. За рубежами современной науки простираются туманные области ясновидения, оккультизма, телепатии, великовскизма. Одна из новых идей, возникших в этой туманной области, сводится к тому, что неопознанные летающие объекты (НЛО) представляются бы машиной, прилетающей к нам из будущего, машиной времени. с рождёнными на земле человекообразными существами, генетическими наследниками в далёком будущем нынешнего Homo sapiens. Сидящие в этих NLO любители истории берут курс на даты, которые они считают критическими для нашей цивилизации, дабы провести в качестве очевидцев кое-какие полевые исследования Если бы какой-нибудь джин предложил мне исполнение одного желания, я попросил бы у него машину времени, чтобы посетить такие эпохи, как 1776 и 1066 года нашей эры.